Второе воскресенье июля День рыбака и почты Русский эзотерический календарь Во второе воскресенье июля по распоряжению Президиума Верховного Совета СССР 1968 года отмечается День рыбака тогда как Всемирный день рыболовства, напомню, приходится на 27 июня. Так вышло, что с 1994 года по указу президента России в то же второе воскресенье июля отмечается еще и День Российской Почты, в то время как Всемирный день почты, напомню, празднуется 9 октября. Я думаю, что это... Неспроста. Россия знает, что делает, заведя себе отдельные праздники рыбака и почты, да вдобавок отведя им один общий день. Думаю, это совпадение означает, что в эзотерическом российском календаре, который, безусловно, существует, но открывается только на высших ступенях посвящения, начиная с уровня замминистра, второе воскресенье июля – день бутылочной почты. Бутылочная почта, отправленная в этот день, обладает особенной силой, о чем ниже. О том, что существует русско-эзотерический календарь, я догадываюсь давно, еще с тех пор, как заметил два главных эзотерических праздника – «День весеннего возрождения» и «День зимнего засыпания». В нашем жизненном цикле четко различаются два периода. Летний, когда от человека требуются одни добродетели, и зимний, когда востребованы совсем другие. Можно даже сказать, что русский человек зимой и русский человек летом два совершенно разных человека, и счастливее всего он бывает в оттепель, когда можно сочетать свои полярные качества в идеальной полноте. Когда было упразднено русское язычество, русские приспособили ко дню весеннего возрождения Пасху, а когда запретили Пасху, остановились на мая, непомерно раздув этот малозначительный праздник малочисленного сознательного пролетариата. Когда по разным причинам было упразднено 7 ноября, обозначавшее границу зимы, на его место тут же придумали невразумительный «День народного единства», а потом еще менее понятный день изгнания поляков». Но обойтись без этого праздника не сумели снова. Вообще, отечественные профессиональные праздники дают обширный материал для реконструкции того тайного календаря, к которому обо кого не допускают. Эта реконструкция, то есть выяснение истинного соотношения российских церковных, государственных и профессиональных праздников дала бы ключ к той самой народной душе, которая и поныне остается для нас за семью замками. Примеры. 12 января в России отмечается День прокурорского работника. По церковному календарю в этот же день вспоминают Святую Анисию, а в народе это день Анисии желудочницы, в которой, согласно Далю, приметые суеверия русского народа, нечистая сила ожесточается. Нужно от нее оберегаться. О чем это нам говорит? А о чем-нибудь договорит. Да 23 февраля россияне отмечают День российской армии, защитника Отечества, что совпадает с Днем преподобных Зивина, Полихрония, Моисея и Дамиана. Эти святые, жившие и чудотворившие в Сирии в V веке н.э., истязали себя долгим стоянием на одном месте, столпничеством, ношением тяжестей и питанием одной чечевицей, что ясно указывает нам на образ жизни, желательный для солдата российской армии, а также объясняет многие ее особенности от строевой подготовки до рациона. 12 апреля – Тоже не случайно стала датой запуска первого человека в космос. Это день Иоанна Лествичника. На этот праздник в народе принято печь лестницы для восхождения на небо. Не может быть, чтобы на Байконуре об этом не знали». В третье воскресенье июня россияне празднуют рождение Перуна, языческая традиция, кое-где уцелевшая до наших дней. День медицинского работника с 1980 года и день кинолога, также полицейской собаки, с 1906 года. Трудно не увидеть здесь намека на великую, сходную с Перуновой, роль медицинского работника и его собачью жизнь. 10 ноября Православные отмечают День Святой Пороскевы и День Милиции. Как известно, Святая Пороскева требует соблюдения множества правил и сугубо наказывает за их неисполнение. В этот день полагается мять и трепать льны. Запрещается прясть, но разрешается шить, в том числе дела. День Энергетика отмечается 22 декабря, в день основания СССР в 1922 году. И это ясно указывает нам, что энергетика, трубы и газопроводы, электричество и прочее остается последним, что еще как-то цементирует между собой бывшие республики. 20 декабря, в День Чекиста, ныне День ФСБ, церковь празднует День памяти святого Амвросия, о котором в народе не просто же так говорится «Амвросий праздники отбросил». Кстати, сам России и епископ Медиаландский известен как бескомпромиссный борец с еретиками, а также большой друг детей. Сам он при этом, правда, вел жизнь аскетическую. 22 декабря православные празднуют также день иконы «Нечаянная радость», от которой разбойник вразумился и сделался честным. Это недвусмысленно указывает нам на то, что от энергетики некоторые экс-союзные государства, особенно Украина, также могут начать жизнь честную или, по крайней мере, вразумиться. Из этого неполного перечня сопоставлений ясно, что каждый российский праздник имеет двойной, а то и тройной, смысл. Оно и понятно. Поверх православных нарастали советские, поверх советских – россиянские, и все это в тайном, но неотступном сопровождении народных, неистребимых языческих и самодеятельно-профессиональных. Полный календарь вскрывает связь между газом и единством, чекизмом и детьми, медиками и собаководами, законоблюстителями и нечестью, рыбаками и бутылками». Совершенно очевидно, что сочетание рыбака, бутылки и почты для России не случайно. На рыбалке нечего делать без бутылки. В пустую бутылку лучше всего положить записку. В Артеке, например, есть примета, что если в конце смены бросить в море бутылку с просьбой, просьба исполнится. Я лично проверял это не раз. В частности, в августе 1998 года наша восьмилетняя тогда дочь бросила в море бутылку с пожеланием, чтобы родители проводились с ней как можно больше времени. Грянувший вскоре дефолт на три месяца лишил жену работы, и просьба девочки исполнилась, хотя и не совсем так, как она предполагала. А потому что за все надо платить Женя. Правда, к счастью, пожелание действовало только до зимы. Я не допущен, но вы к тайным знаниям об эзотерических ритуалах но берусь предположить, что в день бутылочной почты следует запускать в ближайший водоем письмо с просьбой мечтой пожеланием, и тогда все сбудется. Так я и поступил в минувшее воскресенье, катаясь с сыном на речном трамвае и запустив в Москву реку бутылку из-под чая Нести. Что мы написали в записке, я вам, конечно, не скажу, но думаю, что исполнится. В этот день вообще все исполняется – Как-никак именно 12 июля Камиль де Мулен призвал свой народ к оружию граждане, и граждане послушались, а Борис Ельцин вышел из партии и призвал к тому же остальных, и остальные побежали. Не говоря уж о том, что в этот же день 1979 года республика Кирибати, Микронезия, получила независимость – А в гимне этой республики с населением в девяносто тысяч человек и уникальным расположением одновременно в восточном, западном, северном и южном полушариях есть прекрасные слова «Достижение удовлетворенности и мира нашими людьми возможно, если наши сердца будут биться как одно. Готовься принять на себя ответственность и помогай другим, а Бог пусть благословит наше правительство и всех». Наших людей.